Двадцать 24 декабря 1880 года вечер Дмитриевское военное училище Москва. Юнкеру Зернову потребовалось почти полчаса, чтобы проскакать вокруг парка. Он описал длинный крюк и остановился на опушке неподалеку от конюшин за хозяйственным корпусом. Майор внимательно озирался, пытаясь понять, не увидит ли его кто. Наконец он громко ухнул, подражая ночной сове. Из конюшен раздалось ответное уханье, затем ворота отворились. Их придерживали Капьев и Макаров. Зернов спешился и, видя лошадь под усы, быстро пересек открытое пространство от опушки до конюшен. Другие юнкера споро закрыли ворота. Их разбирал хохот, но Зернов строго приказал «Отставить!» Он хлопнул коня по крупу. «Помыть верного и в эскадрон!» Действительно, и морда скакуна, и голова самого юнкера были измазаны черной сажей, из-за чего зернов внешне напоминал карикатуру на африканца, разве что в крайне дурном вкусе. Младшие юнкера принялись оттирать коня. Майор, сунул голову в бадью с водой, стуча зубами от холода, тщательно смыл сажу и насухо вытерся принесенным полотенцем. Саблю он предусмотрительно спрятал в глубине конюшни, под стогами сена. «За мной! Ни звука!» — приказал он. Юнкера выбрались из конюшни и снова дали крюк по опушке леса, стараясь никому не попасться на глаза. Они вынырнули из-за деревьев с другой стороны, от главного корпуса. В неприметном закутке у дороги их ждали сани, с закутавшимся в покрывало от холода карповым на козлах. «Ну к -к как?» — стуча зубами, спросил возница вставили клестир сугубому довольно объявил зернов возвращаемся и помните ни слова пока не вернемся в эскадрон никто не должен догадаться что мы вернулись раньше там сейчас наверняка переполох стоит погода стремительно ухудшалась снег летел почти параллельно земле из за диких порывов ветра Юнкера подъехали к парадному входу, зашли в главный корпус и, выстроившись в ряд, отрапортовали Чагину о своем возвращении. К удивлению юнкеров, тот воспринял их возвращение абсолютно спокойно. Зернов, нарушив собственный приказ, даже осмелился полюбопытствовать. «В наше отсутствие ничего не произошло?» «Нет, господа», — ответил дежурный офицер. «А что? Должно было?» «Никак нет». Поспешно ответил Зернов. Юнкера проследовали на второй этаж. Майор по левой лестнице, остальные по правой. Они вошли в эскадронное помещение, сначала в курилку, отделяющую комнаты первого и второго годов, а затем в свою спальню. Это был длинный зал с двумя десятками кроватей, отделенных друг от друга высокими тумбочками. Спальня сейчас стояла пустой, лампы под потолком не горели, отчего углы комнаты были темны. «А где Свойский?» — спросил, оглядываясь Макаров. «Неважно», — отмахнулся Зернов, проходя вглубь комнаты. «Должно быть, еще бегает по лесу». «Ну что ж», — он обернулся к другим юнкерам, раскинув руки на манер магистра масонской ложи. «Звери! Сугубые звери!» «Хвостатые, пернатые, мохнатые, земля трескается, камни лопаются, воды выходят из берегов при виде вас. Помните, звери, что, вступив под своды славной школы, вы становитесь жалким подобием ее юнкеров. Но сегодня вы сделали первый шаг к тому, чтобы стать господами-корнетами». А я бы сказал, что экзамен вы провалили, господин Зернов», раздался голос из темного угла. Юнкера испуганно вскрикнули и обернулись к говорившему. Из тени выступил неприятно ухмыляющийся Корсаков. «Предположим, я поставил бы вам удовлетворительно за изобретательность, но воплощение даже на бал душевного спокойствия не тянет». «О чем вы, Владимир Николаевич?» — попытался изобразить неведение зернов. «Полагаю, услышав, что с войскому было поручено проводить меня до могилы Овалова, вы решили организовать оригинальную пакость в продолжении ваших историй о призрачном юнкере. Не скрою, на более нервическую личность задумка могла бы и подействовать. К сожалению, я еще в первую ночь догадался, что меня хотят напугать». «Весь этот топот, хлопающие ставни ночью, вроде как катающиеся по коридору головы... Кстати, вы же использовали ядро для учебной пушки...» Он резко повернулся к побледневшему юнкеру. «Не так ли, господин Макаров?» «Да!» — машинально ответил юнкер. «Молчать!» — запоздало рявкнул Зернов. Владимир удовлетворенно кивнул. «На случай, если бы глупый, сугубый преподаватель ничего не понял, вы разыграли передо мной спектакль на первом занятии. А уж когда подвернулась возможность подкараулить меня у могилы?» Корсаков начал расхаживать вдоль замерших юнкеров, самодовольно улыбаясь и лениво жестикулируя. Он явно наслаждался тем, что, в отличие от занятий, сейчас внимание слушателей безраздельно принадлежало ему. «Предположу, что план оформился сразу, как только вы услышали приказание Чагина проводить меня до могилы. Перед уходом вы шепнули с войскому, чтобы он повел меня туда как можно позже. Судя по реакции бедного юноши, о своей задумке вы его не предупредили». «Что с ним?» — подал голос Карпов. «Натерпелся, конечно, но сейчас с ним все хорошо, он под присмотром доктора Красовского». Вернемся к плану господина Зернова. Вы возвратились в училище раньше назначенного срока, пробрались в конюшни и подождали, пока свойский поведет меня к пруду. Очевидно, один из вас, предположу, что сам Зернов, намазал лицо и морду коня чем-то черным. Он верно догадался, что в темноте будет казаться, что у скакуна и всадника нет головы. Особенно если заранее напугать зрителей легендой, ржанием из леса и скакать достаточно быстро. Повторюсь, как показывает пример бедолаги Свойского, с нервической личностью план мог бы сработать. Увы, это не первый подобный трюк, с которым я столкнулся. И уж подавно не самый изобретательный и не самый качественно разыгранный. Хотя сабля меня действительно несколько напугала. Мало ли, как вы ею будете махать. Владимир издевательски изобразил в воздухе несколько фехтовальных пассов. Так что пришлось брать свойского за шкирку и возвращаться обратно в училище. Поэтому ваше роскошное тактическое отступление от конюшин я имел удовольствие лицезреть лично. Так что не отнекивайтесь, пожалуйста. «Вот что с нами будет? Спросил Капьев. Оставлю это решение полковнику Панину. «Я доложил ему о вашей выходке менее получаса назад. Дальше дело за ним», — пожал плечами Корсаков, прежде чем повернуться к Зернову и угрожающе сощуриться. «Но вот на вашем исключении, молодой человек, я буду настаивать». Майор открыл было рот, чтобы ответить, но в это время с лестницы донеслись чьи-то торопливые шаги. На пороге спальни возник рот мистер Чагин. Всегдашнюю невозмутимость сменила в неподдельную обеспокоенность. «Господин Корсиков, беда! Идите за мной!» 12. 24 декабря 1880 года. Вечер. Лефортовская полицейская часть. Москва. К вечеру жизнь в Лефортовской полицейской части... Монументальном двухэтажном доме с пожарной каланчой начала затихать. Потихонечку расходились по домам чиновники, получив и распределив между рядовыми сотрудниками праздничные подношения окрестных купцов и промышленников. Никаких взяток, Боже упаси, исключительно добровольные дары бравым сыщикам за неусыпную охрану покоя и правопорядка. Погода портилась, вновь пошел снег, да с такой силой, что грозил скрыть из виду возвышавшуюся над частью пожарную каланчу. Благостному предпраздничному настроению не поддавался поручик Постольский. Ему выделили маленький стол в углу общей комнаты на втором этаже, где он и разбирал в свете лампы с зеленым плафоном стопку документов, присланных из Петербурга. Еще в первый день по приезде Павел отбил телеграмму своему непосредственному начальнику, ротмистру Нараеву, и запросил сведения по офицерам и учащимся, которые находились в училище в ночь убийства. Сегодня запрошенные бумаги наконец прибыли в сопровождении хмурого молчаливого фельдъегера, который исчез так же быстро и тихо, как появился. Высланные Нараевым сведения содержали как официальные документы – так и откровенные сплетни, собираемые третьим отделением, что называется, прозапас. Чтобы упростить свою задачу, Постольский вооружился чистым листом бумаги, на который вписал всех девятерых обитателей Дмитриевского училища. Постепенно вычитывая присланные бумаги, он вносил рядом с каждым именем необходимые пометки, добавлял стрелочками связи, года, должности. Павел обладал необычайно аккуратным и разборчивым почерком. Поэтому, несмотря на обилие комментариев, вскоре на столе у него лежала вполне удобно читаемая схема, смахивающая немного на изображение сложного девятиугольного созвездия. Меньше всего связи и заметок досталось Юнкерам. Карпов, Макаров, Свойский и Капьев поступили в училище из самых разных военных гимназий. Кто из Нижнего Новгорода, кто из Орла. И так далее. Их отцы все как один были военными, но при этом также служили в разных подразделениях и в разных уголках империи. Особняком стоял юнкер Зернов. Он приходился младшим сыном чиновнику военного министерства, который начинал службу в полку генерала Сердецкого. Однако их пути тоже довольно быстро разошлись. Кавалерист Чагин, 27 лет, из смоленских уланов, оказался личностью интересной. Блестящий офицер и знатный Бон Виван имел виды на карьеру в гвардии после войны с турками. Однако, судя по всему, несколько переоценил свою значимость после головокружительных успехов на личном фронте, закрутив роман с замужней дамой. Отправка его в Дмитриевское училище была то ли ссылкой, То ли тихой гаванью, дабы пересидеть бурю, начатую возмущенным и могущественным супругом. Вахмистер Белов недавно отпраздновал 28-й день рождения. Сирота сведения о родителях не сохранилась, однако в возрасте 8 лет был определен в Александровский кадетский корпус для малолетних сирот. После упразднения корпуса переведен в первый кадетский как подающий надежды. Его успехи, видимо, были действительно выдающимися, потому что Белов начал службу кавалеристом гвардейского корпуса. Дослужился до вахмистра, высшего унтерофицерского чина, помогая командиру эскадрона. Был ранен в русско-турецкой, с 1879-го стал каптинармусом Дмитриевского училища. Мог ли он пересечься с Чагином во время войны с османами? Если да, то что их объединяло? Больше всего связей было между Красовским, Паниным и покойным Сердецким. Они были неразлучны с середины 1840-х. Когда Сердецкий получил свой собственный полк, за ним сразу же последовали оба его друга. Во время Дунайской кампании Иван Павлович отличился в сражениях с турками и даже был произведен впоследствии в генералы, но уже очень скоро его карьера по неизвестным причинам замедлилась. В 1865 году Сердецкого назначили начальником училища, где он со товарищи и провёл следующие 15 лет. В заметках Нараева нашлась приписка, что лейтенант отметился чем-то предосудительным во время Крымской войны. Доказательств не нашлось, со временем история подзабылась, но подозрения остались поэтому звание и хлебную должность Сердецкий в результате получил, но являлись они скорее почетной ссылкой. В действующую армию генерала не возвращали ни для подавления польского восстания, ни для недавней войны с турками. Постольский потер уставшие глаза и еще раз обвел взглядом получившуюся схему. В ней очень четко вырисовывались три группы, не связанные между собой. Юнкера, Офицеры и начальство. Это было похоже на мозаику, в которой не хватает одного элемента. Павел встал и раздраженно прошелся по пустому помещению, разминая затекшие ноги и спину. Он еще раз взял с соседнего стола конверт, принесенный фельдъегерем, и тряхнул его в пустой надежде на чудо. И чудо произошло. Из конверта выскользнул и немедленно спланировал в круг лампы лист бумаги, да то ли застрявший внутри. Не особо рассчитывая на удачу, Постольский пробежал его глазами. Письмо было направлено на имя князя Горчакова, командующего войсками во время Дунайской кампании в 1853-м, от некой Натальи Шеляпиной. По мере чтения глаза Постольского расширялись все больше и больше. Все были здесь. Сердецкий, Панин, Красовский. Взгляд Постольского метался от строки к строке, перескакивая со слова на слово. Заговор, саботаж, кражи, мой собственный брат. Новая связь и новая причина, по которой кто-то может желать генералу смерти. И не только ему. Пастольский схватил свою шинель и бросился из комнаты в поисках служащего, который мог бы подсказать ему, где находится ближайший телеграф. 13. 24 декабря 1880 года. Вечер. Дмитриевское военное училище. Москва. Погода стремительно ухудшалась и вокруг славной военной школы. В коридорах училища царил холод и гуляли сквозняки. Из-за плотных стекол слышался дикий свист в юге, а из окон виднелась лишь белая круговерть. Но не от этого похолодела спина и застыли все жилы Корсакова стоящего в дверях квартиры полковника. Только благодаря лохмотьям, сохранившим следы полковничьих регалий, в окровавленной фигуре на полу кабинета можно было признать командира эскадрона Панина. В реальности нанесенные ему травмы выглядели куда страшнее, чем в сухом описании осмотра места преступления. Корсаков подавил позыв тошноты. Самым страшным было то, что полковник еще был жив. Его грудь часто на слабо вздымалась. На губах пузырилась кровь. Рядом с ним на колени припал доктор Красовский. Чагин остановился за дверью и встал на страже. Как он? только и смог спросить Владимир. Боюсь, с такими ранами не живут, горестно заключил Красовский. Я могу лишь попытаться облегчить его страдания. Панин захрипел. Корсаков, подавляя желание отвернуться, опустился рядом с полковником. Тот искал глазами кого-то, явно не различая склонившихся над ним людей. Наконец его взгляд сфокусировался на Красовском. «Лёша, это он...» Тихо прохрипел полковник. Каждое слово причиняло ему дикую боль, но военный продолжил. «Он вернулся за нами». Усилием воли он поднял дрожащую окровавленную руку. Владимир аккуратно накрыл ее своими ладонями. Перед глазами встал образ офицера, того самого, четвертого, с догеротипа в кабинете Сердецкого. Он стоял в бежевой форме уланского майора посреди окруженной осенними деревьями поляны в лесу, утопающим в утреннем тумане. Затем Корсакова словно отбросила назад. Он летел сквозь строй солдат, каждый из которых вздымал и опускал хлесткие пруты, рассекая воздух. Полет Владимира закончился резкой остановкой на другом конце солдатского ряда. Майор в бежевой шинели исчез вдали, И вдруг он с неправильной, нечеловеческой скоростью оказался перед Владимиром. Форма его начала рваться и расходиться по швам, обнажая кожу, на которой проступали кровавые полосы. Плоть сползала с него лоскутами, оставляя лишь красное мясо. Нетронутыми оставались только глаза, но они выражали не боль. В глазах казненного офицера плескалось кошмарное, обжигающее, разрывающая душу ненависть. Корсаков выпустил руку Панина, оборвав видение, и отпрянул, чуть не повалив гостевой стул. Панин еще раз со свистом втянул воздух и застыл окончательно. «Алексей Осипович», — хрипло обратился он к Красовскому, «кажется, нам нужно поговорить». Корсаков наказал Чагину закрыть дверь и никого не впускать. Владимир понимал, что затея эта бессмысленная. В училище остались только испуганные юнкера в своей спальне, ротмистр Красовский, Белов и он сам. Кто может заглянуть в комнату полковника? Кто вообще захочет это сделать, зная, что там лежит? Вместе с Красовским он переместился в гербовый зал. Украшенное к Рождеству помещение с елью по центру сейчас выглядело издевательски празднично. «Это вы нашли Панина?» — спросил Корсаков. «Да», — подтвердил врач. «Я попросил Белова приглядеть за свойским в лазарете и пошел к полковнику». «Зачем?» «Спросить, остается ли в силе праздничная служба». «Вы сами видите, какая там в вьюга. Я опасался, что отец Василий до нас не доберется». «Значит, Белов и Свойский остались у вас». «А где был Чагин?» «У себя, в дежурке. Я позвал его, когда обнаружил Николая Сергеевича». «А местонахождение юнкеров могу подтвердить я», — кивнул Корсаков. «Значит, пока что мы не знаем» где находился и что делал наш дорогой ротмистр. «Неужели вы подозреваете?» — начал доктор. «Алексей Осипович. Убитый начальник училища и его заместитель. Простите, но мне сложно поверить в то, что неизвестный злоумышленник дважды проник к вам извне. Боюсь, что убийца сейчас здесь, в этом училище, и находился тут с самого начала». О, господи!» — прошептал полненький врач. «Позвольте вопрос. Кто такой этот он, о котором говорил Панин? Откуда он вернулся?» Н «Неважно. Это невозможно. Просто бред умирающего». «Алексей Осипович». Корсаков подошел вплотную к Красовскому и навис над ним. «Я видел фотографию в кабинете генерала. Два человека с нее уже погибли. Легко предположить, кто должен стать третьей жертвой. Не, Не так ли, французский? Когда я попытался спросить Панина, кем был четвертый офицер с Дагеротипа, он побледнел и послал меня вон. Поэтому, прошу вас, будьте откровенны. О ком говорил Панин? Красовский сглотнул и отступил на шаг от Корсакова. Маленький доктор, казалось, резко сдулся, как воздушный шар, лишённый горячего воздуха. Он прошаркал к стульям вдоль стены и грузно опустился на один из них. А «Виктор Шеляпин его звали. Да геротип, что вы видели, был снят в 1853 году, незадолго до отправки нашего полка на Дунай. Командовал им Сердецкий. Я заведовал походным госпиталем, Панин служил по интендантской части. «А Шеляпин?» «Шеляпин, увы, был адъютантом Ивана Павловича, обладая его безусловным доверием. Замкнутый человек, себе на уме, но отличался безоговорочной преданностью и смелостью. По крайней мере, мы так думали, хотя... Почему мы? Все так считали». Сердецкий, Панин и Шеляпин даже боролись вместе за сердце одной прекрасной юной особы, но она предпочла Виктора. Это разбило сердце Вани и Коли, но они приняли удар как должно и желали молодым самого лучшего. Потом наш полк выступил в Валахию. Несколько месяцев мы провели на позициях, ожидая, чем закончатся переговоры. Конечно же, все желали им провала, чтобы мы наконец-то смогли бить османов. Но дни шли один за другим. Недели сменялись неделями, а команды все не было. Начались болезни, мелкие стычки, в которых мы теряли разъезды убитыми и ранеными. Тогда все и завертелось. Доктор извлек из кармана флягу и приложился к ней. Что завертелось? нетерпеливо спросил Корсаков. Мы начали замечать проблемы со снабжением. Не хватало патронов, обмундирования, продовольствия, медикаментов. Мы с Паниным провели ревизию и вскрылось, что мы недополучаем выделенные полку средства. Сердецкому было доложено. Красовский глубоко вздохнул, собираясь силами. Виктор, человек, которого мы почитали за друга, который был практически нашим братом, торговал полковым имуществом. Вскрылись случаи контрабанды, концессионерства, даже контактов с османами. Приближалась зима, турки готовились перейти в наступление. Понимаете, у нас не было другого выхода. «Понятно», — кивнул Корсаков. Шелепин был разжалован в рядовые и пущен сквозь строй, верно?» «Истинно так». По пухлому лицу доктора потекли слезы. Самое тяжелое решение в нашей жизни. И самая страшная картина, которую мне доводилось видеть. Теперь Шеляпин вернулся, чтобы отомстить, пробормотал поднос Владимир. Черт, зачем я только гонялся за этим призрачным Юнкером, только терял время. Но как он мог вернуться? — вскричал Красовский. — Он умер! Я сам засвидетельствовал его смерть двадцать семь лет назад! — Смерть, знаете ли, останавливает не всех, — хмуро пояснил Корсаков. — Но почему именно здесь и сейчас? И кто ему помогает? — О чем вы? — пораженно спросил Красовский. — Пока не важно, — отрезал Корсаков. — Если все так, как вы говорите, то мы знаем следующую жертву. «Надо срочно увезти вас отсюда! Идемте. В холле к Чагину присоединился вах Белов в теплом тулупе. Вернувшихся Корсакова и врача он встретил с взглядом. «Это правда? Полковник Панин убит?» «Боюсь, что так. А куда вы делись войского?» «Отправил его к юнкерам. А чем я могу помочь?» «Нам нужно как можно быстрее покинуть училище. Всем!» но в первую очередь удалить отсюда доктора Красовского. «Владимир Николаевич, да как же это сделать?» сокрушенно покачал головой капитан Армус. «Видали, какая буря налетела? Мы окалеем, прежде чем доберемся до города». «А если на санях? Или верхом?» «Дороги не видно, собьемся с пути». «Боюсь, у нас нет другого выбора. Сможете запрячь сани и оседлать лошадей». «Слушаюсь!» — кивнул Белов, хотя уверенности в его голосе не добавилось. Он запахнул поплотнее тулуп, с видимым усилием открыл входную дверь, столь сильным был ветер, и вышел в пургу. «Простите, что вмешиваюсь, господа», — вступил в разговор Чагин. «Но из здесь присутствующих я лучший наездник. Погода, безусловно, отвратительная, но я справлюсь. Доберусь до Лефортовской части и вернусь с полицейскими». «Не стоит, Ротмистр», — сказал Владимир, стараясь не выдать голосом своих подозрений. «Вы отвечаете за юнкеров. Пожалуйста, убедитесь в их безопасности и подготовьте их к отъезду». «Будет исполнено». Ротмистр щелкнул каблуками и отправился на второй этаж. Он даже не подумал перечить или обратить внимание, что приказание ему отдает штатский. Настолько Владимир был окружен аурой спокойной уверенности. «А что делать мне?» — спросил Красовский. «Держаться поближе ко мне и честно отвечать на вопросы», — велел Корсаков. 14. Телеграмма. Петербург, управление градоначальства Нараеву. Прошу сведений о Шеляпин Виктор Михайлович ЗПТ Шеляпина Наталья Осиповна, точка, Постольский Телеграмма Москва Лефортовская полицейская часть по Постольскому. Шеляпин обвинен в 275.3. Предан военному суду 1853 в Читате Валахия. скончался. Статья 275, пункт 3. Из уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Государственной изменою признается, когда подданный российский будет способствовать или благоприятствовать неприятелю в военных против Отечества действиях. Виновные в государственной измене приговариваются к смертной казни. Шеляпина. Точка, супруга. Точка, обвинила Сердецкого в измене и убийстве мужа. Точка, умерла родами. 1853. Телеграмма Петербург. Управление градоначальства на Райву. Шеляпина. Фамилия в девичестве. Телеграмма. Москва. Лефортовская полицейская часть. По Стольскому. Красовская. 15. 24 декабря 1880 года. Вечер. Дмитриевское военное училище. Москва. Голова Владимира раскалывалась от боли, но к разгадке он так и не приблизился. Красовский исправно отвечал на все вопросы, которые придумывал Корсаков, но ни один из них не мог пролить свет на причину возвращения Шеляпина. «С момента гибели прошло чуть больше 27 лет. Число не круглое». Дата смерти тоже не совпадала. Адъютант подвергся наказанию и умер в октябре. Несмотря на свой проступок, Шеляпин был похоронен по христианскому обычаю недалеко от Читати. Так в чем же дело? мерил шагами хол Корсаков. Воинские почести он хотел, что ли? Считал наказание несправедливым? Но почему сейчас, черт возьми, почему здесь и сейчас? «Но вы не объяснили, как возможно, что Шеляпин вернулся?» Красовский встряхнул свою флягу, но она оказалась пустой. «Ваш Шеляпин — это неупокойный мертвец. Злой дух, если пожелаете». «Но это невозможно!» «Невозможно незаметно нанести полковнику Панину несколько тысяч ударов шпицрутинами, меньше чем за полчаса». «Это просто математика». Too simple. Очень просто, французский. «Здесь должно быть что-то, что притягивает Шеляпина. Или кто-то». Красовский открыл рот, чтобы что-то сказать, но Владимир уже отвлекся на шаги со стороны лестницы. В холл спустился Чагин в сопровождении утеплившихся юнкеров. Они совсем не походили на самоуверенных юнцов, менее часа назад отмечавших удачную шутку над заезжим учителем. Владимир машинально отметил, что четверо юнкеров, включая Свойского, явно держались вместе, а вот майор Зернов оказался исключен из их компании. Двери холла распахнулись, впустив снег и завывание ветра. Внутрь ввалился вахмистер Белов. Его роскошные усы и бакенбарды покрыли синим а сам каптинарму кажется, от холода был готов отдать Богу душу. Но Корсикова куда больше обеспокоило застывшее на лице служаки выражение страха и растерянности. «Кони пропали!» — Корсиков едва различал слова Белова, настолько стучали зубы вахмистра. «Я прихожу, а во, во ворота настежь все пропали, ускакали в ночь. Я пытался пройти по следам, но куда там?» Каптинармус Армус обвел глазами собравшихся и неуверенно продолжил. «Они же не сами! Я за конюшнями слежу! И не могли они сами открыться! Их выпустил кто-то!» Корсаков заскрипел зубами от злости, обводя глазами собравшихся вокруг него военных. Ни один из них до конца не понимал всю серьезность нависшей над ними опасности. Но каждый мог выбирать цели для мести Шеляпина. Более того, кони. Юнкера божились, что те были на месте, когда воспитанники покинули конюшни. Была ли у них возможность отпустить всех коней? Вряд ли. Красовский? Мог, у него было время. Чагин? Аналогично. Белов? Вполне мог это сделать только что. Получалось, что доверять сейчас он мог только юнкерам, да и спасать нужно было в первую очередь Тихо-Красовского, который явно должен стать следующей жертвой. «Господа», — принял решение Владимир, — «боюсь, что всем мы в опасности. Сейчас я не имею времени и возможности раскрыть все обстоятельства угрозы, но, поверьте мне, она значительная, поэтому прошу проследовать за мной». Он увидел, как Чагин открыл рот, чтобы возразить или что-то спросить. «Прошу, пока без вопросов. Я был прислан сюда от жандармского отделения расследовать убийство генерала Сердецкого. Все объяснения потом». Совместными усилиями Белов и Чагин вновь распахнули дверь в снежную непогоду. Вахмистер, по указанию Корсакова, несмотря на слепящий снег и постоянно растущие сугробы, провел цепочку людей к учебному корпусу. Внутри они поднялись вслед за Владимиром в его комнату, по-прежнему защищенную оберегающими фигурами по периметру. «Господа, прошу вас оставаться здесь и не выходить из комнаты ни при каких обстоятельствах», — обратился он к юнкерам. «Владимир Николаевич», — выступил вперед бледный, но уверенный Карпов, который после молчаливого остракизма Зернова принял на себя роль старшего среди воспитанников. «Мы будущие офицеры», — «Если нам угрожает опасность, мы готовы встретить ее лицом к лицу. У вахмистровцев в Гаузе есть шашки, которыми можно вооружиться. Если убийца генерала и полковника Панина здесь, мы поможем вам его найти». «Благодарю за предложение и храбрость». Несмотря на собранность, Корсиков нашел в себе силы добавить в голос теплоты. «Но убийца крайне хитер. Если мы устроим поиски, то сыграем ему только на руку. По одному он нас перебьет, а держась вместе мы никогда не обыщем училище. У меня есть план, но для успешного его воплощения я должен быть один. Ротмистер, вахмистер, он обернулся к Чагину и Белову. Прошу остаться с юнкерами и проследить за их безопасностью. Доктор Красовский, на два слова. Он вышел в коридор, дождался врача и плотно затворил дверь. «Алексей Осипович...» «Подумайте хорошенько», — понизив голос, обратился он к Красовскому. «В училище должна остаться какая-то вещь, принадлежавшая Шеляпину. Без нее призвать его дух невозможно. Что это может быть?» «Я не знаю», — начал было доктор, но внезапно остановился. На его лице отразилась напряженная работа мысли. «Если только у Володи...» У генерала Сердецкого оставалось обручальное кольцо Шеляпина. Он хотел отдать его супруге Виктора, но Наташа...» Он перевел дух. «Она была на девятом месяце. Известие об измене Виктора разбило ей сердце и вызвало преждевременные роды. Она умерла. Насколько я знаю, кольцо так и осталось у Володи». «И где оно может быть?» — нетерпеливо спросил Корсаков. «В его кабинете?» Нет, это личное, покачал головой Красовский. Если Володя его не потерял, то хранится оно во Флигеле. 16. 24 декабря 1880 года. Ночь Дмитриевское военное училище Москва. Пробираясь сквозь пургу к генеральскому флигелю, Корсаков поймал себя на том, что в голове у него роятся какие-то совсем уж глупые и неуместные мысли. Например, стоило перед выходом поспорить с офицерами, что случится быстрее. Его сдует и унесет ветром. Засыплет снегом так, что он замерзнет насмерть, не пройдя и ста шагов. Или же его убьет поваленным деревом. Делайте ставки, господа. «Желательно все-таки на бедного, упорного Корсакова». Владимир был уверен, что если он не уничтожит источник проклятия, который притягивает Шеляпина к училищу, то никакие охранные фигуры не спасут следующую жертву от мстительного духа. Казненный шпицрутинами адъютант явится и не уйдет, пока не сдерет заживо кожу с очередного несчастного. Поэтому главное — найти кольцо. С помощником Шеляпина из мира живых, который сейчас сидит в комнате с юнкерами и другими офицерами, придется разбираться потом. В обществе семи человек и без поддержки своего призрачного сообщника он явно не решится напасть на свою жертву. К своему удивлению, Корсаков все-таки не сбился с пути и не был унесен стихией. Он достиг генеральского флигеля, последнего здания училища, где он еще не успел побывать. Пришлось повозиться с дверью, сначала долго подбирать нужный ключ, а затем пытаться отворить ее, заваленную снегом по колено. Внутри было холодно, в сумрачной прихожей витал спёртый запах, Владимир достал из-под шинели захваченную керосиновую лампу и подкрутил фитиль так, чтобы он давал максимум света. В отличие от своего заместителя, Сердецкий явно жил на широкую ногу. Все комнаты были завешены картинами, украшены изящными вазами, завалены пышными коврами и обставлены дорогой мебелью. Искать в этом довольно безвкусном царстве роскоши и одно маленькое кольцо было довольно сложно. Но чем дальше продвигался Корсаков, тем больше он понимал, что оказался не первым посетителем флигеля со дня смерти генерала. Личные комнаты начальника училища несли следы обыска, причем не методичного и аккуратного, как сделала бы полиция. Нет. Кто-то распахивал и не утруждался потом закрыть дверцы шкафов. Бумаги валялись в беспорядке, частью на столах, частью на полу. Некоторые стулья лежали так, словно кто-то просто отшвырнул их в сторону. С рабочего стола в кабинете смахнули все документы и письменные принадлежности, оставив только один лист, видимо, заинтересовавший человека, устроившего обыск. Корсаков мельком пробежал его глазами. Прошение о приеме на работу за подписью Красовского. Имя человека, за которого просил врач, также было знакомым. Но главная находка ждала Корсакова в комнате, которую генерал использовал в качестве столовой. Здесь тоже царил беспорядок, только уже другого характера. Скатерть была сорвана и валялась скомканной в углу. На столешнице кто-то изобразил заключенную в круг пентаграмму, каждой вершине которой соответствовала черная свеча. По диаметру фигуры бежали символы, знакомые Владимиру по отцовским урокам и старым гримуаром Внутри линии пентаграммы был нарисован еще один круг, на этот раз совсем маленький. «Для кольца», — пробормотал себе поднос Корсаков, внимательно изучая узор на столешнице. Работа была грубой, ученической, но, как доказывали два трупа, вполне эффективной. Самого украшения внутри узора не было. Внимание Владимира привлек маленький блестящий предмет, лежащий между нижними лучами звезды. Пуговица от мундира. «Что там?» — говорил Красовский что у Панина не хватало пуговицы на кителе?» «Так вот как ты указываешь жертвы», — снова прошептал Корсаков. «Кольцо для призыва Шеляпина и объект, чтобы привязать дух к мишени. Умница. И для второго ритуала выбрал закрытый флигель, где тебя точно никто не потревожит». Он протянул руку к пуговице на столе. «Посмотрим, кто же ты на самом деле». Видение вновь перекинуло его в тело другого человека. Вот он сталкивается с Панином в холле, вот он произносит «Прошу меня простить, ваше высокоблагородие», вот он удаляется, сжимая в кулаке оторванную пуговицу. Говорят, что человек слышит свой голос иначе, чем его собеседники. Возможно, это и правда, но голос человека с пуговицей Корсаков узнал сразу. Когда Постольский потребовал у сыщиков Лефортовской части коня, на него посмотрели как на сумасшедшего. «В такую погоду на улице-то околеть можно, а вы собрались за город сунуться?» Уже подъезжая к Дворцовому мосту, он пожалел, что не послушался полицейских. Метель свирепела даже не час от часу, а от минуты к минуте. Дороги перестали существовать. Не видно было ни неба, ни земли. Глаза застилал снег, у ушах стоял остервенелый свист ветра. Павел даже не сразу понял, что выехал на мост. Яузу занесло снегом, сравняв берега и полотно переправы в единую ледяную пустыню. Спасала память, да немногие оставшиеся видимыми ориентиры. Верхушка наполовину засыпанного верстового столба или особо приметное дерево. Поворачивать назад было поздно. Конь под ним еле волочил ноги. Падет он, пропадет и Павел. Огромный корпус училища, заметный издалека при свете дня, возник перед ним словно из-под земли, когда Постольский уже оставил надежду найти его. Снег начал заносить окна первого этажа, а в здании не горело ни огонька, хотя внутри должны были праздновать Рождество. Павел постучал в массивные двери, но никто не ответил. Он оглянулся на многострадального коня, который почти околел, и принял решение. Двери открылись с трудом, но Павел все-таки провел животное под усы внутрь парадного холла. Внутри царили холод, темнота и тишина. Сквозь распахнутые двери гербового зала виднелись неясные очертания праздничной ели. Но на этом следы присутствия людей заканчивались. «Эй!» — громко крикнул Павел есть кто-нибудь?» Слова эхом отразились от пустых сводов холла и затерялись где-то в невидимых чертогах второго этажа. Здание по-прежнему не подавало признаков жизни, только копыта коня, переминающегося с ноги на ногу, громко цокали по мраморному полу. Павел заметил приоткрытую дверь справа, рядом с дежуркой, ведущей в квартиру Панина. Жандарм аккуратно приблизился к ней и заглянул внутрь и почти сразу отшатнулся, разглядев в тусклом свете, пробивающемся из окна тело полковника. Постольский извлек из кобуры служебный револьвер и взвел курок. Быстрый обыск холла показал, что двери дежурки и цех Гауза были заперты, а гербовый зал и комнаты юнкеров стояли пустыми. Новых жертв к облегчению Павла не нашлось. Он помнил, что помимо главного здания во внутреннем дворе училища располагались еще два корпуса, поэтому с превеликим усилием распахнул вторые двери в холл и выглянул наружу. Сквозь вьюгу пробивался слабый огонек, блестевший на втором этаже левого дома. Павел помнил, как Корсиков объяснял, там находятся учебные классы и преподавательские комнаты. Это вселило надежду, что Владимир еще жив. Павел затворил за собой двери, чтобы не дать замерзнуть коню, и вышел наружу. Закрывая глаза от снега, летящего в лицо, и утопая в нем по колено, Постольский добрался до левого корпуса. На первом этаже также было пустынно, но только на первый взгляд. Стоило Павлу сделать несколько шагов, как с боковой лестницы раздался щелчок взводимого курка, и строгий голос окликнул. «Стой, кто идет!» Павел поднял вверх руки, чтобы не нервировать часового, и четко произнес: «Поручик Постольский, жандармская, участвую в расследовании убийства генерала Сердецкого». Из теней на лестнице выступил ротмистр Чагин, опуская свой револьвер. «Господи, поручик, как вы добрались до нас в такую погоду?» «Если вкратце, то чудом», — ответил Павел, отметив, что часть ехидных корсаковских манер начала передаваться ему. «Где Владимир Николаевич?» «Корсаков?» — переспросил вахмистер Белов, спустившийся следом за Чагиным. «Он отправился во флигель генерала. А что?» «А Красовский. С нами, на втором этаже. Юнкера там же». «Не спускайте с него глаз!» — потребовал Постольский. «Не выпускайте его из виду ни на минуту. Мне нужно во флигель». «Я проведу», — вызвался Белов. «Нет, останьтесь с юнкерами и Красовским». Отрезал Чагин. Идемте, поручик, я покажу дорогу. Снег почти занес цепочку корсаковских следов, но они еще угадывались на девственно белом покрывале, укрывшем землю. Дверь генеральского флигеля осталась открытой, и в коридор же намело небольшой сугроб. Проходите, я за вами! прокричал сквозь метель Чагин. Постольский вступил в коридор, тревожно озираясь. Мокрые следы ботинок уходили вглубь дома. «Владимир, ты здесь?» — крикнул поручик. «Это я, Постольский!» «Павел?» — раздался недоверчивый голос откуда-то из дальней части флигеля. «Я в столовой. Идите по следам!» Постольский застал коллегу, изучающим стол с нарисованной на нем оккультной фигурой. «Как ты меня нашел?» — удивленно спросил Владимир. «Меня проводили», — ответил поручик, но в этот момент из-за его спины показался Чагин. Корсаков молниеносно вскинул большой черный револьвер и взял ротмистра на прицел. «Стой!» — крикнул Павел. «Это не он! Убийца Красовский!» «А, ротмистр, это вы!» — опустил оружие Владимир. «Вас я, пожалуй, стрелять не буду». Он повернулся к Постольскому. «Ты ошибся, Павел. Красовский не убийца, он следующая жертва». «Нет!» — нетерпеливо оборвал его поручик. «Ты не понимаешь! Когда полк Сердецкого был в Валахии, адъютанта генерала...» По фамилии Шеляпин обвинили в воровстве и наказали шпицрутанами. Знаю. Да да, слушай же. Топнул ногой Павел. Жена Шеляпина Наталья направила на имя командующего армией письмо, в котором утверждала, что на самом деле в хищениях виновны Сердецкий, Панин и Красовский. У нее не было доказательств, поэтому делу не дали ход. Но одно подозрение поставило крест на дальнейшей карьере генерала. Шеляпина умерла при родах, но у нее остался брат. Ее девичья фамилия была Красовская. Наталья Осиповна Алексея Осипович. они родня. Врач мстит за свою сестру. «Брат», — пробормотал Корсаков, — «это многое объясняет. Только Красовский не убийца, по крайней мере, не главный». «Но кто тогда?» — скричал Постольский. «Белов», — с тяжелым сердцем ответил Корсаков. В комнате Корсикова их встретили насторожённые юнкера, рассевшиеся по углам. Кто на кровати, кто на стуле, кто на подоконнике. Старшие офицеры отсутствовали. «Где Белов и Красовский?» — рявкнул Владимир. «Ушли», — ответил Карпов. «Сразу после Ротмистра. Вахмистр зачем-то вызвал доктора Красовского, но с тех пор они не возвращались». Черт! – выругался Корсиков. Он молитвенно сложил руки у рта и начал нервно расхаживать по комнате. «Если они успеют, если они успеют...» Он резко остановился, придя к какому-то решению, и ткнул пальцем в Чагина. «Ротмистр, от вас зависит безопасность кадетов. Убедитесь, что они не сделают ни шага из этой комнаты, и сами оставайтесь с ними. Заприте дверь. Открывайте только, если вернусь я или поручик Постольский». «Если явятся Белов и Красовский», — он задумался, — «то лучше стреляйте в них через дверь». «Но...» — начал было чагин «Сейчас не время», — остановил его Владимир. «Я не имею права вам приказывать, поэтому прошу... Нет, умоляю! Сделайте так, как я сказал, хорошо?» ротмистер смерил его недоверчивым взглядом но затем кивнул и молодцевато отрапортовал будет исполнено дверь запереть юнкеров не выпускать белова и Красовского не пускать спасибо прочувствованно сказал корсаков и одобрительно хлопнул чагина по плечу на секунду у него перед глазами мелькнула очередная вспышка чужой памяти юнкерская спальня утро вытянувшийся по струнке Свойский, оставшийся один в училище. «Господин Свойский», — говорит Чагин, из глаз которого Владимир смотрит на мир. «О чем вас спросил юнкер Зернов?» «Что?» — Свойский осекся. «Что есть прогресс, ваше благородие?» «Запоминайте, Свойский, прогресс есть константная экссибиция секулярных новаторов тенденции к индивидумов. индивидуумов. «А лучше запишите и зазубрите». «Понятно?» «Так точно». «То-то же. О том, что я вам помог...» «Тссс!» «Но если Зернов скажет, что вы ответили неправильно, потом доложите мне». <Ст Independ Economic Fashion Researchade> «Спасибо», — отвечает тронутый юнкер. «Выше нос, войский», — усмехается ротмистр. «Не посрамите честь воспитанника Дмитриевского училища. В двенадцать жду на занятиях». Ведение закончилось. Корсаков задержал руку на плече Чагина, ища нужные слова. «Вы хороший человек, ротмистр», — наконец сказал он. «Берегите себя, юнкеров. Павел, за мной!» 17. 24 декабря 1880 года. Ночь. Дмитриевское военное училище. Москва. Красовский лежал, привалившись к дверям хозяйственного корпуса, уже припорошенный снегом, но живой. Мороз, медленно убивавший маленького пожилого доктора, по крайней мере ослабил потерю крови. Постольский быстро осмотрел раненого и заключил. «Его ударили ножом в живот несколько раз, похоже, задета печень». «У Белова не было времени провести ритуал», — констатировал Владимир. «Давай затащим его внутрь». Когда Корсаков коснулся врача, перед его глазами возникло лицо Вахмистра. Он сидит в комнате Красовского на другом конце маленького стола. Перед самим доктором наполовину пустая бутылка. Голос Красовского прерывается, словно доктор плачет. «Прости нас, прости нас, пожалуйста!» «Что такое, Алексей Осипович? За что? Простить?» Непонимающе смотрит на него Белов. «Ты вырос без родителей, без отчего дома, без имени. Мы так виноваты. Но, понимаешь, так было лучше. Только так. Это единственный выход. Они не знают о тебе. Только я. И я должен тебе рассказать». Корсаков вынырнул из ведения, чуть не уронив доктора, но похватился и благополучно внес его в протопленный хозяйственный корпус. Помнишь, что комната Красовского была по соседству с жильем Белова? Владимир прислонил врача к стене, метнулся к двери вахмистра и вышиб ее. Как и ожидалось, внутри преступника не оказалось. Корсаков вернулся обратно в коридор. Они с Павлом внесли умирающего доктора в его комнату и положили на кровать. Постольский распахнул шинель Красовского и внимательно осмотрел рану, сокрушенно покачав головой. «Старый дурак», — грустно прошептал Корсаков. «Павел, ты же изучал личные дела офицеров. Я знаю, что Белов сирота, и подкинули его на Юрий в день. Но год рождения мы знаем». «Да, 1853-й», кивнул Постольский. «Родители неизвестны, возможно, он сын военного». Его в Александровский сиротский корпус определили, когда подрос, а это без протекции армейских невозможно». «Тогда все сходится», — кивнул Владимир. «Ты сказал, что Наталья Шеляпина умерла при родах. А что случилось с ребенком? «Ну, как я понял, родился мертвым. пожал плечами Павел. «По крайней мере, о его дальнейшей судьбе ничего не известно». «Постой, ты хочешь сказать, что...» «Да». Наш Богдан Юрьевич Белов, урожденный Шеляпин. Когда ты сказал, что Красовский был братом Натальи, все встало на свои места. Он отдал племянника в приют, вина Сердецкого в хищениях не была доказана, поэтому официально приговор Шеляпина остался в силе. Мальчик мог вырасти сыном предателя или сиротой. Красовский выбрал второе. Бьюсь об заклад, он организовал Белову протекцию для поступления в корпус а в бумагах Сердецкого во флигеле я нашел прошение о приеме вахмистра Каптинармусом в училище за подписью и с рекомендациями Красовского. «То есть он приютил племянника и в какой-то момент рассказал ему о том, что на самом деле произошло с его отцом», — заключил Постольский. «Да», — раздался тихий шепот от постели умирающего. Глаза Красовского были открыты и полны слез. Я рассказал ему все. 18. 1853 год. Валахия. Экспедиционный корпус русской императорской армии. «Ты в этом уверен?» — грозно спросил полковник Сердецкий. «Иначе бы не посмел бросать тень на друзей», — с сожалением подтвердил Шеляпин. Они были одни в командирской палатке. Снаружи опускалась промозглая осенняя ночь, но внутри шло тепло от походной печки. Палатка вообще была на редкость уютной: с железной кроватью под мягким плюшевым одеялом, складным столиком и несколькими полками, забитыми бумагами и всякими безделушками, включая старые зеркальце в красивой серебряной оправе. Занавесь в углу ограждала походный умывальник. «Впервые разговоры я услышал от солдат и младших офицеров около месяца назад», — продолжил адъютант. «Естественно, не поверил. Я же знаю, какие у нас проблемы со снабжением. Но со временем шепотки стали только громче, я даже слышал призывы к бунту. Чтобы не допускать дальнейшего распространения слухов, я решил проверить все сам». «И что ты выяснил?» — поторопил друга командир полка что панины и Красовский обманывали тебя. Из штабной палатки этого не видно, но полк в бедственном положении. И если оружие и боеприпасы еще в более-менее пристойном состоянии, то в остальном все ужасно. Теплого обмундирования не хватает. Продуктов тоже. Некоторым солдатам просто нечего есть, и они по ночам пытаются выкопать картофель с полей. В лазарете у Красовского не лучше, солдаты и офицеры просто боятся туда попадать. Говорят, лучше сразу под пули и сабли турок голову подставить, чем там и сдохнуть. Не хватает перевязок, лекарств, от госпитальной кормежки сводит животы. Сердецкий поднялся из-за стола и начал мерить палатку шагами. «И, говоришь, Панин с Красовским просто продают все налево?» «Да, сам видел в соседних деревнях местных, одетых в наши зимние шинели, с отпоротыми знаками отличия. И документы по интендантской и медицинской части тоже посмотрел. Не сходятся они». «Ты понимаешь, чем это грозит?» — после долгого молчания спросил полковник. «Да, понимаю», — подтвердил Шеляпин. «Прошу проявить к ним снисхождение, но воровство должно прекратиться». «Иначе либо мы получим бунт, либо небоеспособный полк, который османы сомнут в мгновение ока». «Хорошо», — кивнул Сердецкий. «Пока свободен. Завтра первым делом утром ко мне. И, Виктор, спасибо, что открыл мне глаза. Без тебя я бы ни о чем не узнал. Ты с кем-то еще делился этими сведениями? Нет. Ну, только...» Наталья писала о своих подозрениях, но ну, тогда у меня не было доказательств». «Понятно», — протянул полковник. «Кстати, как она поживает?» «Хорошо. Говорит, что совсем скоро стану отцом. Жаль, не увижу первенца своими глазами. Ну да ладно. Тем больше причин побыстрее разбить турок и домой. Да?» «Это точно!» — расхохотался Сердецкий. «Счастливый ты человек, Витя! Удачливый, чертяка! Все бы отдал, чтобы Наташа выбрала меня!» «А чего ж там! Уступай! Завтра тяжелый день!» Шеляпин кивнул, откинул полок палатки и вышел в ночь. Полковник выждал несколько мгновений, а потом спросил. «Все слышали?» Из-за занавеси появились панины Красовские. Лицо интенданта было привычно сухо и сосредоточено. Полненький доктор выглядел испуганным. «Что делать будем?» — обратился к подчиненным Сердецкий. Все пропало», — всплеснул руками Красовский. «Надо... надо ему предложить долю. Так? И пообещать, что прекратим». «Согласен, Коля», — повернулся к интенданту Сердецкий. «Нет, так просто мы не отделаемся». — покачал головой Панин. — Витя совестливый, он наших подачек не примет. Попробуешь замять это дело, прыгнет через твою голову. Нас с Лешей точно подсут, а будут копать, так поймут, что без тебя тут точно не обошлось. Не знаю, как тебе, а мне на виселицу рановато. — Хорошо, — кивнул полковник. — Тогда так, следы подтереть, тщательно. Оставьте парочку, но аккуратно так, чтобы вели Когда он придет утром ко мне докладывать, ждите снаружи с караулом. При обыске все его находки я уничтожу». «А как же жена?» — спросил Панин. «А что жена? Кто ей поверит? Без доказательств-то?» Полковник ухмыльнулся. «Может, даже удастся убедить, что это он сам все придумал. Для отвода глаз. В конце концов, мы же его друзья. Надо будет поддержать вдову» он мечтательно улыбнулся, а то и утешить.